подвила и то Клера, прекрасно понимая, что и подобные фото ничего по сути не доказывали. Зато доказывали те микроскопические улики, которые безымянная профессионалка добыла. Всего на 3 минуты сумев оказаться в раскуроченной спальне. Лера даже не знала, кто на них работал, но была безмерно благодарна этой смелой особе и отдавала должное её профессионализму. Она внимательно читала короткий отчёт и ужасалась фотографиям всё тех же пустых, голых, мрачных, но на первый взгляд не связанных с жутким убийством стен спальни. Потому что на одних снимках они были сняты при дневном освещении, а на другом при помощи особой, прихваченной безумной профессионалкой ультрафиолетовой лампы. И надо же, в этом случае и на стенах, и на полу И даже на потолке можно было увидеть темные пятна, брызги и затертости. Это была веевшаяся в бетон невыводимая никакими щелочами и кислотами кровь. Причем, как свидетельствовали образцы, взятые безымянной профессионалкой прямо на месте в пяти разных местах, кровь человеческая. Блиц-анализ, а также последующий анализ в лаборатории это подтвердил. Вот это уже улики. Заявила Лера и спросила: "Есть ли возможность сделать анализ ДНК, например, сопоставить образцы, взятые в спальне, с образцами ДНК матери, бабушки и сестры Насти?" В том, что те с большой охотой предоставят для сопоставительного анализа свой генетический материал, Лера ничуть не сомневалась. "Увы, нет. Следов хватило, чтобы определить, что это кровь. К тому же, человеческая Однако всё помещение было самым тщательным образом обработано разнообразными химикатами, так что имеющиеся в нашем распоряжении образцы ДНК повреждены и для сопоставительного генетического анализа не годятся. Однако мы знаем, что это кровь третьей группы, резус отрицательной, одна из самых редких, произнёс кто-то и лихорадочно пролистывая страницы всемирной сети на своём мобильном. Так что никто не сможет сказать, что это кровь самого Хрыкова или, скажем, рабочего, с которым произошёл несчастный случай во время строительства. Хотя сказать можно всякое. Лера же, подняв руку и призывая концентрироваться на самом важном, задала один единственный вопрос, который её занимал. А какая группа крови была у Насти? 5 минут спустя они знали. что у Насти была именно что третья группа резус отрицательный, а у самого Хрыкова вторая. Пускаем в эфир и в интернет, распорядилась Лера. Сомнений в том, что он убил её, нет. Причём не забудьте опубликовать фото, сделанные при ультрафиолетовом освещении. Думаю, буквально залитые кровью стены, пол и даже потолок произведут неизгладимое впечатление не только наших зрителей, Ну и на следственный комитет вместе с прокуратурой они и произвели. Однако не надолго, потому что Стас Хрыков, выпустив в тот же день из онлайн-конференции, заявил следующее: "Это всё враньё и брехня. Кто-то пытается меня утопить из-за это, непременно поплатится. И вообще, как можно нести такую пургу, что я убил свою Настеньку?" Наблюдая за кривлянием этого субъекта, Лера ощущала только одно ярость. Вот, смотрите, Настенька сама пишет и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, и в Инстаграме, что находится за границей. Ну да, не Настенька пишет, а за Настеньку. Месяц уже как мёртвую пишут, убитую этим наглым, самодовольным до да мозга костей преступным циничным миллиардером. Её муж вернее, уже её вдовцом. Посыпался град вопросов присутствующих на его выступлении журналистов, в том числе и весьма неприятные для Хрыкова, но тот, игнорируя их все, пробасил: "Вы что, тупые? Не понимаете, к чему я веду? Настенька не мертва, и лучшее тому подтверждение это то, что она уже завтра возвращается в Москву. Хотите её увидеть вместе со мной в Домодедово?" милости прошу. И, посмотрев прямо в камеру, которая транслировала его заявление в интернет, Стас Хрыков, не мигая, глядя в неё, сказал: "И ты, сучка, приходи. Увидишь, что знатно лоханулась". Лера знала, что он обращался лично к ней. Сама Лера в Домодедово не отправилась. Однако проблемы с представителями её холдинга при аккредитации на встречу чартерного рейса из Цюриха на котором должна была прибыть на родину Настя не было. Велась интернет-трансляция. Вот в небе возникает чёрная точка, которая с каждым мгновением увеличиваясь, приближается к взлётно-посадочной полосе и превращается в юркий самолёт, который наконец садится и через несколько минут замирает на сером бетоне, прямо около гигантского количества собравшихся журналистов. блогеров и инфлюенсеров. Чувствуя, что сердце её замирает, Лера следила за этим поистине историческими кадрами, потому что сомнений в том, что Стас Хрыков убил жену, у неё не было. Но для чего же этот спектакль, разыгрываемый прямо в режиме онлайн? На что Хрыков надеялся на то, что в последний момент кто-то выйдет из самолёта и объявит, что Настя увы за недужило и что выйти не сможет, и что ее тотчас отгредив от общественности, увезут в больницу, а потом сообщат, что она умерла. Но даже если и так, это же не прокатит, если выражаться языком самого Стаса Хрыкова, потому что этим делом и Элея знала это точно, давно заинтересовались правоохранительные органы, пока, однако, еще напрямую не вмешавшиеся, но... завсем внимательно наблюдавшие и наверняка также смотревшие, а вероятно и присутствовавшие на интернет-трансляции из Домодедова, Стас с безупречным букетом пурпурных роз на невероятно длинных стеблях в белом костюме ждал внизу трапа. Наконец дверь самолёта отошла и появилась. Нет, не Настя, а миловидная стёрдеса. которая быстро спустившись вниз, замерла, словно в почётном карауле на бетоне. Потянулись томительные минуты ожидания в прямом эфире. Ну, начинается. Лера ничуть не сомневалась. Специально тянут время и искусственно наращивают драматизм, чтобы объявить в итоге, что Настя внезапно занедужила и на публике не появится. Иной возможности у Хрыкова просто не было. Не намеревался же он в самом деле объявить всем, что убил свою жену еще месяц назад. Такой, как он, муками совести не страдал и раскаяниями не мучился. Наконец в двери самолета возникла какая-то фигура, и Лера не сомневалась: сейчас выйдет тот, кто скажет, что Настя, увы, не в состоянии. Но вместо этого, облачённая во что-то умопомрачительно короткое и супердорогое дизайнерское, на первой ступени трапа появилась, замерв в эффектной позе Настя. Лера онемела, уставившись на ту, которая, изгибаясь в дешёвых позах, позволяла фотографировать себя с различных ракурсов. Это Настя или всё-таки нет? Лира, как впрочем и все прочие за исключением самого Стаса Хрыкова и, конечно же, родственников Насти, до встречи в аэропорту якобы по настоянию самой Насти не допущены, сказать с уверенностью не могла. Ну да, такая же фигура, такие же движения, яркая одежда, шикарная сверкающая стразами фуражка на голове. увенчанный пореем с длинными светло-липовыми локонами гигантский, почти во всё покрытый килограммами косметики лицо очки хрыкнув же, опустившись на одно колено и протягивая вышедшие из смолёта особо цветы, пробасил: "Настенька, как я рад тебя видеть. Выглядишь просто убийственно". Лера поняла, что и пит он выбрал двусмысленный причём сделал это намеренно. Убийца не только водил за нас всех, в том числе и правоохранительные органы, но ещё и откровенно куражился. Та, которая прибыла, была кем угодно, но только не Настей, потому что Настя была убита около месяца назад тем, который разыгрывал любящего мужа-романтика. Асоба, спускаясь по трапу, повисла на шеях Рыкова. который лапо ее и целуя тискал груди девицы и показывая их в кадр заявлял